Глава ш е с т Рыночные отношения. Аня одевалась на рынке, а где еще можно было одеваться, она не знала. Рынок находился в самом центре города, как и полагается, жизненно важному органу. Желудку, например. Одних он кормил, других обувал, третьих согревал. В общем, всем и каждому рынок был зачем-то нужен. Сегодня он нужен был Аниным родителям, чтобы упаковать Аню в пуховик, на который можно положиться. Старую Анину куртку мама считала легкомысленной. Если бы эта куртка была не вещью, а, скажем, родственницей, ее наверняка избегали бы звать на общие застолья, приписывали бы ей беспорядочные половые связи и нет-нет, да называли бы за глаза прошмандовкой. Все эти оскорбления куртка заслужила своей короткостью. Эта куртка рано или поздно должна была отморозить Ани и яичники и лишить славный род Тарасовых продолжения. чего Аня на маму допустить не могла. Сама Аня в таких подлых вещах куртку не подозревала, но спорить с мамой было бесполезно. На стороне мамы было медицинское образование, на стороне Ани только терпимость. К тому же Аня сама не знала, во что она хочет одеваться. Точнее, подозревала, что в Киров таких вещей не завозят, а за те, что в Киров все же завозили, ругаться с мамой не было никакого резона. в зиме в Кирове начинали готовиться в октябре. Это в Москве можно было надеяться на европейский климат, в Кирове надеяться нужно было только на себя. Маме даже по этому поводу платили к зарплате северные. Надбавка это никак не влияла на благосостояние, только бессовестно напоминала, насколько далеко кировчане живут от экватора. Субботнее утро щекотало нос и горло минусовой температурой, еще не выветрившейся с ночи. На рынок надлежало идти именно с утра, чтобы застать продавцов в лучшем их виде. уже сытыми завтраком, но еще не проголодавшимися к обеду. Рынок начинался с с крытого павильона, в предбаннике которого толпились люди с коробками котят и щенят. х о т я т обычно приносили бабуле и отдавали за просто так. Старушки молитвенными голосами упрашивали дать без отцов щене кров и даже пихали котят прямо детям в руки, чтобы малышня потом в истерике каталась по полу, склоняя родителей к неизбежному. Щенят пристроить было сложнее. Собаководы крутились как могли. Так что большинство собак с рынка удивляли потом своих хозяев размерами. Обещанная карманная собачка могла в итоге вырасти из диван. В конце процессии какой-то подросток нехотя отрывал от сердца парочку мадагаскарских тараканов в банке. Видимо, мать собиралась утром смыть их в унитаз, но мальчик упросил ее этого не делать и теперь отдавал экзотику в добрые руки. На банке так и было написано «в добрые руки». Кишащий драматическими сценами предбанник выдавливал людей дальше, вкрытый продуктовый павильон, такой огромный, что в него поместился бы самолет. Дышалось тут сразу легче, но не сказать, что ароматнее. В предбаннике пахло кошачьей мочой, псиной, жидким китикэтом, нафталиновым пальто из шифоньера и дешевыми сигаретами. На продуктовом рынке пахло вообще всем сразу, но сильнее всего сырым мясом и мандаринами. Анина мама пробегала мимо прилавков пряча нос в воротник, но даже так она страдала от царящей кругом антисанитарии. Усугубляя мамино состояние, местная баба-гора в заляпанном кровью переднике протащила навстречу им свиную тушу, ловко уложив ее на грудь, как тяжелого спящего младенца. За мясным прилавком она ухнула тушу на большую разделочную доску и треснула топориком. Захрустела кость. Сложно было поверить, что хрустит именно свиная кость, а не кость продавщицы. Получившиеся мясные выродки Баба-гора выложила на витрину. Посмотрела, прищурилась, поменяла местами. Ещё посмотрела, ещё прищурилась, сдвинула немного вбок, удовлетворилась. Наблюдавшая всё это м и м о х о д а м Аня подумала, что даже в женщине-мяснике женщины всегда больше, чем мясника. Иначе стала бы продавщица прихорашивать своих выродков, укладывая их то так, то этак. Аня также знала, что к Новому году Баба-гора, как всегда, украсит ь с в и н у ю голову мишурой, но не шутки ради, а из самых тёплых побуждений обуютить как-то пространство. Она этими руками во рту ковырялась, и ими же мясо трогает. Простонала мама и чуть не заплакала от несовершенства мира, в котором все, кроме неё, существовали так назло беспечно. И правда, за мясом стояла очередь вполне счастливых людей. По их лицам сразу было видно, что они не воображали продавщицу с руками во рту или с руками, подтирающими зад, а воображали ее как есть, жрицу, дарующую им жирненькое и вкусненькое на ужин. Надо сказать, Анина мама не доверяла не только мясному отделу. Фрукты и овощи, по ее мнению, обрабатывали сверху какой-то химией. Яйца содержали сальмонеллу, орехи неизвестно где валялись, а свести все это под одну крышу было вообще верхом безрассудства. Теперь химия спокойно могла перейти на яйца, сальмонелла на орехи, и вот уже человечество стоит на пороге вымирания. И все из-за этого продуктового рынка, черт бы его, побрал. Вещевой рынок п е р е ж и в а л с Аниной мамой легче, а вот сама Аня сильно мучилась, глядя на продавщиц, которые густо д у х а р и л и с ь тогда как на деле их жизнь была навсегда вышедшая из строя. Такая жизнь, которую носишь по гаражным автосервисам, а за нее не берется ни один механик, даже за сушеную рыбку, даже за настоящие деньги, и только предлагает помянуть эту неподлежащую ремонту жизнь припасенной водочкой. И вот тогда эта продавщица говорит. «Коль, ну чё ты, сразу нет, ну поковыряйся, пошуруди!» А ей в ответ. «Нет, Ленк, без вариантов, сорян. Пришла бы ты годом раньше, может, чего и в ы ш л о бы, а сейчас швах, зацепиться не за что. От души, Ленк, проще на рынке новую купить». С тех пор эти Ленки стоят на рынке, выторговывают себе одноклеточную новую жизнь, не замечая даже, как свирепо они вросли в свои прилавки, как давно забыли прав-то сервис, про Колю, про то, зачем они сюда однажды завернули. Стоят теперь, жуют сигаретки и семечки, сосут из пластмассового стаканчика чефирь, подкрашивают губы ниточки, х р и п л о х о х о ч е т непроходящим бронхитом. И если баба гора из мясного, живая, детородная, витальная, то эти уличные как будто давно завершились и в будущее не продолжаются. Аня знала про одноклассницу из параллели, что мать у нее как раз торгует шмотками на рынке. В средней школе эта девочка щеголяла нарядами. Лузочками, свитерочками, капроновыми колготочками. Носила даже мини, даже лифчик, даже что-то с вырезом. К девятому классу мать, видимо, окончательно разочаровалась, спилась с держателем точки в однородное и бесформенное. Одноклассницу отправили на попечение бабушки, не своей даже, а этого держателя точки. Бабушка подрядилась и быстренько привела одноклассницу к богу. Так что та перестала таскать нарядное, окуклилась в длинную драповую юбку, обмоталась платком и потом всю жизнь отговаривала девушек от аборта в больнице святителя а л е к с е я в незабытом богом Переславле. За это вот болотистое женское разочарование Аня рынка побаивалась. Что если его можно было подхватить через «Сидит, ну как, на тебя шили?» «В плечах широко, это под к о в т у запас, а так, размер в размер, лучше не найдешь. На тебя другое не сядет, только время потеряешь». «Ты фигуру свою видела? Не формат же! т о т о узко, там широко, фабрики по стандартам работают, а твои плечи ни своим, ни чужим. Зачем плечи не дорастили? Надо бы поширше!» Аня удивилась, что это ей предъявили за фигуру, в то время как сама продавщица вообще фигуры не имела, а имела только тесто под замес. Одинаково и в плечах, и в бедрах она напоминала самую обыкновенную палку колбасы. Но больше всего Ане не понравилось, что продавщица сама была укутана в пуховик, который продавала. С одной стороны, это означало, что пуховик, правда, тёплый. С другой, отбивала всякое желание покупать вещь, которая уже и так хорошо прижилась на чужом человеке. Маме пуховик тоже не понравился. А может, не понравился тон продавщицы, и Тарасовы пошли дальше. Как заметила Аня, вещи на рынке продавались всегда однотипные. Но вот продавали их очень даже по-разному. «По сути, ты покупал не одежду, а подход». Были продавщицы-старожилы. Они никого не зазывали, а молча сидели в своем железном кубрике, и на это аномальное молчание слетался в итоге народ. Напряжение нарастало, когда покупатель откровенно мял и щупал товар, а продавщица все никак себя не проявляла. Затем, не выдержав, покупатель спрашивал что-то скучное про то, хорошая ли это вещь, но даже тогда продавщица не поднималась со стула и только бросала короткое «очень». Это уже не лезло ни в какие ворота, и чтобы как-то выкурить и растеребить продавщицу, покупатель просил а п р и м е р к и а про себя думал. «Теперь-то ты точно встанешь и обслужишь меня как следует». Продавщица действительно вставала, и в угаре триумфа человек совершал покупку. Были и другие, наоборот, нахрапистые и громкие. Их было большинство, поэтому любое воспоминание о рынке оказывалось шумным и суетным. Эти н а х р а п и с т ы обычно бегали на другой конец рынка к некоему Арсену за эксклюзивной моделью, которую только-только привезли и которой еще ни у кого нет. Ни в целом городе, ни в стране, ни в мире. Трюк этот работал только при условии, что покупатель не срывался с крючка и не ускользал по рядам дальше, потому что уже через 100 метров в очередной железной кибетке продавался точно такой же эксклюзив. Но самыми успешными были продавщицы с претензией на психологию. Начинали они с дежурных фраз и заканчивали всегда чем-то до грудного спазма личным. Они незаметно раскручивали попавшего в паучьи сети рыночных отношений человека на какое-нибудь откровение и дальше уже жали на болевую точку изо всех сил, чуть не прыгали на ней. Именно до такой продавщицы доморозились Тарасовы. По ее внешнему виду нельзя было угадать, какой на самом деле она спрут и как ловко может захомутать тебя своими спрятанными под телогрейку щупальцами. Обычная кировская женщина с челкой, накрученной на ночь н й бегуди и теперь наплывающей волной на белый лоб. Она начала издалека про природу и погоду, потом сделала резкий вираж в личное пространство Аниной мамы безобидным «Дочь у вас красавица, вся в мамулю». И несмотря на то, что Аня была и не к р а с а в и ц а и не в мать, это нелепое замечание породило желание угодить в ответ, сказать продавщице хоть что-нибудь хорошее, пусть и притянутое за уши. Когда оказалось, что даже за уши притянуть нечего, Анина мама от безысходности перешла в известную оборону, где нужно было всячески себя принижать, страдать и охать, чтобы не выглядеть слишком довольным жизнью человеком, а выглядеть, наоборот, немного этой жизнью побитым. «Такая красавица», — тяжело вздохнула мама, «что бегает по холоду в куртке. А это не куртка, одно название. Они же в этом возрасте о здоровье не думают, подумают, когда все отморозит. А мне что потом, без внуков сидеть?» «У меня дочь такая же». Продавщица вцепилась в мамину руку, будто они были сёстрами, разлучёнными в детстве и с тех пор ищущими друг друга по заметённым временем следам. И вот вдруг судьбоносная встреча посреди тряпок и курева. Они не просто сёстры, они обе матери. Спасибо режиссёру за особенный надрыв. Без шапки, без колготок, на всё одно. Не нравится, не модно, и вот хоть тресни. Нет, понятно же, что у них там свои дела, амурные. Но я, как мать, куда вот мне себя девать? «Ладно, понравился ей пуховик один. Не вылазит теперь из него. н о хоть что-то, думаю. Проносит, пробегает. Знаю теперь, что хоть не г о л о е что в тепле». В этом пуховике, так понравившимся едва ли существующей д о ч е р и п р о д а в щ и ц ы Аня и ушла. А потом подглядывала за Вадимом, как тот всю зиму студился в своей единственной кожаной куртке, спасаясь колючими свитерами, один поверх другого. Замечала, как чистил Вадим до дома, Как быстро сворачивал разговор, чтобы не стоять на развилке, не синеть от холода. Замечала все, но делала вид, что ничего не замечает. Отец Вадима увлекся, наконец, какой-то девицей, кондукторшей, что ли, в его автобусе. И стало ему не до сына, не до его потребностей. Мать из к и р в а ч е п е ц к а узнавала про Вадима номинально и пунктирно. Раз в неделю. «Хорошо все у тебя?» – спрашивала она. «Нормально?» – отвечал Вадим. Она в своей долгожданной свободе связалась тоже с каким-то мужчиной. Ее жизнь не вмещала больше сложностей и обязательств, отторгала их, не вынашивала. Так Вадим пробился сорняком между двумя родительскими бетонными плитами и рос теперь сам. Аня молчала про это, не нарушала правила игры, не тревожила д о с т о и н с т в о друга.